Терапия домашними животными, если ребенок просит завести питомца. Все дети рано или поздно начинают смотреть на родителей щенячьими глазами и просить завести кошечку или собачку, на хомячка или канарейку или рыбок, или хотя бы черепаху. Родители тяжело вздыхают и, как правило, говорят «нет», приводя весомые аргументы. Ты за собой постель убрать не можешь. Как ты будешь заботиться о животном? А кто с ним будет гулять? Ты представляешь, сколько стоят ветеринары и корм? Дети страдают, потому что искренне считают, что родители не любят животных. У меня в детстве была собака. Породистая пуделиха-белка. На самом деле ее звали Белла, то есть красивая. Ее мне подарила за рубль моя одноклассница и главная соперница Лариска, когда выяснилось, что у Белки неуравновешенная психика и глисты. Через полгода нашей с Белкой совместной жизни собака была, если не вылечена, то хотя бы стабилизирована. Зато глисты и проблемы с психикой, а также со школой появились у меня, потому что вместо уроков я все время проводила на собачьей площадке пытаясь обучить белку не срываться с поводка и не нестись в неизвестном направлении. Но моя любимица все-таки сбежала и попала под колеса машины. Я пообещала себе больше никогда не заводить собаку. Чтобы меня утешить, мама принесла мне кошку-маркизу, беспородную, вытащенную из коробки в подземном переходе. Кошка была красивая, умная, ласковая, непритязательная. Проблема была только одна — маркиза оказалась натурой страстной и влюбчивой. Она уходила, но всегда честно возвращалась домой и спустя некоторое время в шкафу на моей полке рожала котят — красивых, умных и непритязательных. Я брала большую картонную коробку и шла в переход раздавать котят в добрые руки. Рыдала так, что люди быстро разбирали Маркизина потомство. Мама каждый раз грозила выбросить Маркизу на помойку, но, видя, как я ночами просиживаю над рожающей кошкой, радуюсь котятам, а потом также рыдаю над их и своей судьбой, сдерживалась и махала рукой. «Делай, что хочешь». Маркиза однажды ушла и не вернулась. Я плакала. А мама сказала, что наша кошка встретила свою любовь, и теперь они живут вместе и не раздают котят. Лучше бы мама этого не говорила, потому что с тех пор я хотела встретить свою любовь, жить вместе и растить детей. И когда мальчик Тимофей принес мне в подарок на день рождения котенка, я немедленно спросила, готов ли Тимофей жить со мной и с котенком всю оставшуюся жизнь. Мальчик испугался и убежал, забрав и подарок. Мой муж очень любит животных, но на расстоянии, желательно большом. Наш сын Вася тоже очень любит животных и хочет любить их не так, как папа, а каждый день, желательно в шаговой доступности. Лет с четырех он умоляет завести ему хоть кого-нибудь. Бабушка, видя страдания внука, Заводила для него на даче утят, которые превратились в здоровенных уток и были отданы на воспитание местному фермеру. Хомяка по имени Флажок счастливо живет в живом уголке местной школы. Черепаху Фатиму предположительно ушла в Африку. И виноградную улитку Дусю. Улиток бабушка каждое лето ловит новых, выдавая их за Дусю. Вася считает, что улитка долгожительница, но ребенок умолял завести зоопарк в московской квартире. «Если найдешь животное, с которым не нужно гулять, молчаливое и бесшерстное, пожалуйста», — сказал папа. «Ура!» — обрадовался Вася. «Так стараниями бабушки, которая вступила в заговор с внуком, у нас несколько дней в аквариуме жил рак». Бабушка купила на рынке и долго хохотала, увидев выражение лица зятя. А потом она привезла Васе пиявок, настоящих, медицинских. Пиявок пришлось отдать консьержке, после того, как Вася захотел изучить их благотворное действие на организм человека и попытался прицепить пиявку папе на грудь, пока тот спал. Еще у нас жили пауки и личинки бабочек. Главное, что все они соответствовали требованиям главы семьи. «Мама, я так хочу кого-нибудь настоящего, чтобы можно было играть, воспитывать, учить, и о ком нужно было бы заботиться!» Через девять месяцев у Васи появилась сестра Сима. «Ты можешь с ней играть, воспитывать, учить и заботиться», сказал сыну отец. «Надо было точнее формулировать желание». Задумчиво сказал Вася, прикидывая, можно ли надрессировать сестру давать лапу. Симе уже 4 года. Когда она видит на улице собаку, то кидается к ней и душит в объятиях. Если видит кошку, то немедленно лезет целоваться. Сима хочет забрать домой и белку из парка, и селезни из пруда, и воробьев, и голубей. Хорошо, что поймать пока не может. Мам, а может мы все-таки купим собачку? Для Симы. Представляешь, как она обрадуется. А кто с собакой гулять будет, поинтересовалась я. Как кто? Папа, он все равно рано встает. Какая ему разница, с кем гулять? С детьми или животными? Даже не знаю, с чего это началось. Наверное, с того, что Василий, которому вот-вот должно было исполниться 12 лет, залез на шкаф и на потолке карандашом написал «Здесь был Вася». Написал он это в момент рефлексии, но я редко смотрю на потолок, поэтому могла еще года два не заметить. Потом Василий лежал на шкафу и оттирал надпись ластиком и тряпкой, произнося монолог про одиночество, тотальное непонимание, переходный возраст, глупые вопросы, которые задают родители, и отсутствие в доме, Существа, которые бы его поняло. На вопрос, что бы он хотел получить в подарок на день рождения, Василий скорбно отвечал. «Ничего, мне ничего не нужно. У меня все есть. А то, чего нет, вы все равно не подарите». В общем, он был прав. И тогда я решила сделать ребенку сюрприз. Давние друзья нашей семьи, которым я могла доверить эту тайну, Подарили Васе черепаху. В моем детстве черепахи были в каждом детском садике. Считалось, что они улучшают процесс отхода ко сну и благотворно влияют на детскую нервную систему. И еще черепаха – это более безобидное и менее прихотливое существо, чем кошка или собака. Подарок должен был прибыть с квартирой-аквариумом кормом и прочими необходимыми для жизни аксессуарами. Гротом, лампами, фильтром. Нам оставалось только купить воду Шишкин лес. Рано утром за водой был послан отец семейства. Он звонил мне из магазина и спрашивал, нельзя ли купить другую воду. Но я твердо отвечала нет. И он бежал в другой магазин искать нужную. Видимо, из вежливости или из чувства самосохранения Муж так и не спросил, зачем мне понадобились четыре пятилитровые бутыли воды. Рано утром, срочно. И потом покорно пристраивал бутылки на батареи, чтобы они были теплыми. Тогда я решила, что мужу все равно. Что он ко мне равнодушен, раз ничего не спрашивает. Я еще много чего себе надумала. Черепаха оказалась большой, двухгодовалой. Можно было купить маленьких, но тогда шансы были бы 50 на 50. Или выживут, или нет. Я решила не рисковать и попросила такую, чтобы жила долго и счастливо. Какого пола была черепаха, установить не удалось. Продавцы и специалисты не смогли прийти к единому мнению. Но Василий решил, что это черепах-мальчик и назвал его Яшей. Прошло три дня. И я поняла, что даже черепахи мне достаются с характером. Не такие, как всем. Вася решил, что Яши не хватает в аквариуме камушков. Неудобно взбираться на грот, чтобы погреться под лампой. Я поехала в зоомагазин и купила камней. Но и после этого Вася остался недоволен состоянием животного. Весь вечер вместо уроков он читал в интернете про жизнь, быт и нравы, Красноухих черепах. Тем же занималась я, вместо работы. Мимо аквариума проходил муж и задавал вопросы: А ему там не жарко? А куда он какает? Почему у него слизь на ногах? Он все время спит, это нормально. Может, ветеринара вызвать? Почему он не ест? Уже два дня не ест. Он не заболел. А ему нужны игрушки или развлечения? На прогулку он должен выходить. Когда я мыла аквариум, муж гулял с Яшей по ковру. В принципе, он делал это так же, как выгуливает нашу маленькую дочь. Он стоял над черепахом и не давал ему сделать лишний шаг ни вправо, ни влево. А когда он закричал «Маша! Яша залез под занавеску! Что делать?» Я догадалась, что муж просто боится взять его в руки. Дочь тоже Яшу побаивалась и ревновала. Внимание, которое уделялось ей, вдруг было переключено на это существо. Она рыдала, но никто не реагировал. Промывали камни и выставляли температуру в нагревателе. Василий сказал, что Яше не нравится корм. И это с его точки зрения было вполне понятно. Кто захочет каждый день есть одно и то же. И я опять поехала в зоомагазин. Оказалось, что черепахи бывают капризны в еде. Некоторым нравится стандартный корм, другие предпочитают сушеных креветок, а иные — листья салата. Я купила креветочный корм, водорослевый и еще одну банку для особо привередливых черепах. Еще я купила крупные камни, которые могли улучшить настроение нашего питомца. Салат тоже не забыла. Креветки Яше вроде понравились. Камни тоже. Он залезал на фильтр, который булькал, и лежал на нем, как в джакузи. Вася настаивал, чтобы я меняла воду раз в три дня. Пол кухни было заставлено пятилитровыми бутылками, в которых вода отстаивалась от хлорки. Когда Вася приходил из школы, он кидался к Яше и спрашивал, как у него дела. У меня сын не спрашивает, как мои дела. И муж тоже не спрашивает, как мои дела. Он звонит и интересуется, как дети и как черепах. Даже моя дочь желала Яше доброго утра и спокойной ночи. Яшу я начала тихо ревновать к домочадцам. Ко мне никто не подбегает и не стоит надо мной минут по 15, выясняя, какое у меня настроение, почему я сплю. Хотя еще день. Съела ли я креветочку? И не слишком ли мне душно с закрытым окошком в крышке аквариума? И ладно бы эта скотина мурлыкала или подавала лапу. Так нет, он только спал или загорал под лампой. А я и лапу подавать умею, и мурлыкаю, и еду готовлю, а еще стираю, убираю, работаю. Но таких бурных эмоций не вызываю». Муж при этом переживал, с кем останется Яша, когда мы уедем в отпуск летом. Он произносил это монологом. «Какой кошмар, Сима не поступит в первый класс. Её не возьмут в школу, она очень плохо артикулирует. Точно она не сможет пойти учиться. Да, ей до школы еще два с половиной года, но ее не возьмут. А Вася не поступит в институт. Да, ему учиться еще пять лет» но он не поступит с таким отношением к учебе. А Яша? Что делать с Яшей летом? Нет, к бабушке и дедушке его отправлять нельзя. Он не перенесет разлуку, а бабушка будет кормить его неправильной едой. Он этого не выдержит. Боже, что делать? Девать Яшу было решительно некуда. В зоомагазинах соглашались приютить черепаха максимум на неделю, но под нашу ответственность. «В каком смысле?» – удивилась я. «Ну, он может простудиться или заразиться чем-нибудь от других черепах», – ответил юноша-консультант. Представить себе, как Яша чихает или кашляет, я не могла даже при своем богатом воображении. Но решила не рисковать. На специальных сайтах, где можно найти все, я с завистью разглядывала апартаменты в пятизвездочном отеле для хомячков. Черепах, тем более красноухих, соглашались взять на передержку только добровольцы, но за солидное вознаграждение. На одном из форумов я прочитала, как девушка, взявшая на попечение такую вот черепашку, спрашивала совета, что делать, если черепаха странно себя ведет. Девушка отправила ее поплавать в ванну, а черепаха всплыла кверху панцирем. Там на форуме вообще такие страсти рассказывали, что черепахи все больные, и их нужно регулярно водить к ветеринару, что в идеале они должны бродить по суше, для чего нужно своими руками сделать специальный пандус. В общем, лучше этого не знать. Пришлось обратиться к бабушке. Она согласилась, но тоже за вознаграждение. Поездку на море на две недели при условии, что Яша останется жив и здоров. «А как ты определишь, что он здоров?» — уточнила бабушка. «Ладно, хотя бы жив. Я пошла на компромисс». «Удивительно, но Яшу нам вернули в целости и сохранности. У него даже появились новые фильтр и лампа. Мне показалось, что и аквариум был другой». «Что-то Яша постарел», — заметил сын, пристально разглядывая черепаха. «Почему?» — спросила я и стала тоже выискивать в питомце признаки старения. «У него лапы другие, передние, и панцирь стал больше». «Значит, бабушка его хорошо кормила, и он вырос», — бодро заявила я. Но сомнение — страшная штука. Теперь и я вглядывалась в Яшу и даже пришла к выводу, что он вовсе не Яша. Черепах изменился. Совершенно точно. Наш прошлый Яша предпочитал на завтрак зеленые вонючие палочки и креветок. Этот же воротил морду даже от сушеных кузнечиков, которые, вроде как, считаются изысканным лакомством. Более того, он вообще не понимал, что его кормят. Креветки падали ему на голову, а он прятался в свой панцирь и притворялся подводной лодкой. Я измучилась поскольку корм был моей заботой, а Яша наотрез отказывался от еды. Скупив весь ассортимент кормов, которые предлагались в магазине, я выяснила, что этот Яша предпочитает такие кругленькие оранжевые гранулы. И, собственно, все. Кузнечиков я могла теперь есть сама, и креветок тоже. В общем, этот Яша оказался еще более привередливым и капризным, Чем наш родной Яша. Когда мы меняли ему воду, Яша, вынужденный бегать по ковру, тоже вел себя странно. Он прыгал, как будто стал кузнечиком, и норовил укусить, если я брала его в руки. Еще он научился шипеть и царапаться. Наш же бывший Яша спокойно разгуливал по комнате и обозревал окрестности, стараясь далеко не отходить от аквариума. Опять же, наш Яша, когда к аквариуму приближался человек, вставал на задние лапы, упираясь передними в стекло и чуть ли не хвостом вилял от радости. А этот Яша упирался носом в стенку и медленно греб на одном месте, совершенно не реагируя на родные лица. И в конце концов, зачем бабушке понадобилось менять и фильтр, и лампу? «Мне кажется, бабушка его подменила», — сказал мне муж тихо, чтобы не услышал сын. «Да, возможно», — не могла не согласиться я, живо представив себе, как наша бабуля приезжает в зоомагазин с трупом бывшего Яши и требует найти ей точно такого же. Она на это способна, тем более, что на кону был отпуск на море. Спроси у нее, что случилось с нашим Яшей. «Я боюсь. А вдруг он умер? Бабушка уронила аквариум, Яша выполз на траву и потерялся. Или он мог простудиться? Они же не любят сквозняков. Или...» «Спросить надо. Тогда мы будем уверены, что это не Яша. Надо было нам нашего Яшу пометить». «Как? Зеленка ему крестик на панцире нарисовать? Или бирку ему на лапу прицепить?» Не надо было заводить черепаху, они все на одно лицо», — заявил муж. «Хомяки и морские свинки тоже все на одно лицо. И рыбки тоже. Для некоторых людей даже маленькие дети на одно лицо», — возмутилась я. «Я буду звать его лже Дмитрий, решил муж. «Это точно не наш Яша. Мне даже кажется, что он девочка, а не мальчик». «Это еще почему?» «Характер испортился», — ответил муж. «И вот что удивительно, когда мы все пришли к выводу, что черепаху нам подменили, к этому новому Яше мы стали относиться с такой заботой, которая бывшему Яше и не снилась. Муж стал чаще менять воду в аквариуме. Я купила корм с анчоусами, чтобы порадовать любимца. Василий насыпал ему разноцветных камней» чтобы черепах думал, будто он на море. Ведь он же не виноват, что его подменили. А с другой стороны, может, это все-таки наш родной Яша. Вроде морда его, и шея тоже его. И ноготь на передней лапе его. Вроде бы. Вы думаете, что это конец истории? Нет. Моя дочь Сима стала всего бояться. Рыб в аквариуме и даже ту рыбу, которую я чистила в раковине, чтобы приготовить на обед. Яшу она тоже стала бояться, забираясь с ногами на кровать, когда тот гулял по квартире. К тому же Василий, официальный владелец Яши, стал чихать черепаш черепашьего корма. Я могла отдать Яшу в детскую поликлинику, где есть целый бассейн, но рука не поднялась. Его были готовы взять в зоомагазин, но я должна была знать, в какие руки он попадет. Выход нашелся неожиданно. Яшу отнесли в художественную студию, где занимается моя дочь. Я переживала. Успокаивало то, что я могла видеть питомца дважды в неделю и следить за его самочувствием. И что же оказалось? Яша в студии расцвел. Оказалось, ему не хватало общества и внимания. Он просто преображался, если, конечно, так можно говорить о черепахах когда дети выстраивались в очередь, чтобы бросить ему корм, и показательно с аппетитом ел, на радость детишкам. Он гулял по комнате, а дети бежали за ним следом. Он даже позировал, лежа под лампой, когда дети его рисовали с натуры. Администратор делает ему эпиляцию, снимая лишнюю кожу. Но это значит, что не только в детях, я еще и в животных ничего не понимаю и все делаю неправильно.